Глава третья. 15 июля. Леший шел и больше смотрел на окружающее небо над своей головой. Там творилось что-то немыслимое, что-то задумано было всеми богами и самой хозяйкой зоны. Небо было даже не в черных, а в каких-то чернущих тучах. Оно давило на плечи и заставляло голову втягивать в плечи. Казалось, что сейчас ни дождь, ни ливень разразится, что само небо упадет на голову Лешего и его напарника. А до приличного места с крышей над головой еще оставался километр пути, а ближе его были только крысиные норки под кустами. Сможешь пролезть? Вот в том и дело, что не влезешь. Но слава Богу, что схрон Лешего медленно, но уверенно приближался. С каждым шагом становился все ближе и ближе, наконец показалось и то дерево у входа с обломанной макушкой. До него было уже вовсе недалеко, метров триста, когда вдруг ударил первый удар молнии, потом шарахнул и гром до такой силы, что оба парня, не сговариваясь, подхватились и бегом рванули к убежищу. Оставалось не более ста метров, когда с небес на землю опрокинулись, наверное, все хляби небесные. Вода полетела с такой силой, как будто на небе прорвало все небесные плотины. Причем ударил так, что Ленька, нагнувшийся поправить штанину, от удара воды полетел в мгновенно образовавшуюся грязь буквально носом. Пришлось лешему, бегущему сзади, хватать его за шиворот и поднимать на ноги, не забывая переставлять свои ходунки. Короче, от такого удара стихии через пять минут оба напарника уже еле ползли по дороге, с огромным трудом вытаскивая ноги из моментально раскисшей глины. Их счастье, что этот потоп прихватил их всего-навсего за сто метров от убежища. Если б подальше, то долго бы они ползли до укрытия. Но это было еще полбеды. Только зайдя в дом, парни услышали треск и грохот от очередной молнии, а потом обвальный грохот молнии. Казалось, что само строение сейчас просто развалится от неимоверного грохота». Потом парни увидели вовсе что-то из фантастики, как молнии, рождающиеся наверху неба, стали вдруг бить с самого верха до самой земли. Парни застыли в дверях. Успели открыть двери в дом, причем испытывая при этом какой-то суеверный ужас от такого буйства стихии и зоны. В Метрах в пятидесяти от дома было маленькое озерцо, скорее большая лужа. «Вот в нее и ударила одна из молний. Такого они никогда не видели и ни от кого не слышали. Было такое ощущение, что в этой луже взорвали заряд немалой силы. Вода поднялась вверх, на пару метров, наверное. Потом упала на место, правда оставив за берегами довольно большую порцию». Парни с ужасом в глазах ввалились в дом и попадали на пол, не в силах поверить, что они добрались-таки до укрытия, причем еще и живые. Вдруг за окном на улице опять раздался какой-то небывалый треск. Парни подбежали к окну, через дорогу полыхали развалины дома. Видать, молния врезала и по ним – Причем Леший готов был поручиться своей головой, что в последнее свое появление здесь этот дом стоял совершенно целый. Но в каком виде он был, когда они пришли в этот дом, этого никто не видел. Потому что некому было посмотреть просто. Оба были напуганы. Оставалось только предположить, что дом разрушило ударом молнии, пробившей крышу до самого пола. Но мало-помалу парни перевели дух, сейчас-то они уже вне опасности, неужели и их дом пробьет молний В это никак не хотелось верить, тогда им придется выметаться из этого их убежища. Положив в печку дров, что лежали приготовленными в углу с последнего прихода сюда, леший затопил ее, и по дому быстро поплыл дух от огня и дымок от печки». В топке загудело и пошли трещать поленья дров. Вытащив откуда-то из заначки старый котелок, леший поставил его на плиту вскипятить чая. Достал из рюкзака нехитрую снеть, что всегда у любого сталкера есть в его рюкзаке. Хлеб, тушенка, колбаса, заварка и сахар. он стал не спеша готовить еду под непрекращающиеся разряды грозы за стеной домика потом вытащил и бутылку водки налив в кружки понемногу потом позвал к столу леньку давай понемногу за наше спасение еще бы подальше были от дома и не зная что с нами было бы пока до дома доползли бы. Поев и напившись чая, залегли на имеющиеся в доме матрацы. Все равно, даже если и прекратится гроза сейчас, все равно никуда не пойдешь, пока немного хотя бы не подсохнет. Дорога больно уж раскисшая, даже на глаз и то, никакого желания не было сейчас никуда трогаться. Да и не гонит же никто. Отдохнем до утра, и утром по сухой, надеюсь, дороге снова в поход». Леший лежал на матрасе и вспоминал прошедший вечер, когда он только вернулся с ходки и только отдал человеку его заказ, получил от него деньги за работу. Потом тронулся в бар, надо поесть, отдохнуть, узнать все новости, потом уже идти и ложиться спать, завтра снова в ходку. Вся жизнь сталкера состоит из ухода в ходку, возвращения, бара и снова все по кругу. пока его не подстережет, какой бандит, и не выстрелит удачнее его. Или не заметит он, где на переходе аномалию, влетит в нее и распрощается с жизнью. Но на то она и зона, здесь каждый, кто впервые приходит в нее и остается в ней, как бы подписывает негласный договор с самой хозяйкой, что для нее его жизнь ничего не стоит». В тот вечер, когда он зашел в бар, бармен встретил его неожиданным вопросом. «Леший, что ж ты пацаненка-то своего от себя выгнал? Сначала взял, а потом выгнал?» Леший от такого аж охренел, вытаращив на бармена глаза, спросил. «Бармен, а что такого? Я взял, я и выгнал. Все нормально. Если он сам себя так поставил, то я-то при чем? Если ему по душе сидеть с утра в баре и тянуть ханку до помрачения, то зачем он мне нужен? Пусть идет вон в свою шоблу и там пьет, сколько влезет. Мне такой напарник даром не нужен. А то предложил пойти в ходку, так давай отдохнем. Я согласился. А потом мне заявляет, что мало в баре посидели. Надо было водочки еще взять. В семь часов утра. Как тебе?» Вот я ему и сказал, иди в свою шоблу назад, мне такой не нужен напарничек. А ты что за него вступаешься, он просил, что ли?» «Да понимаешь, когда ты ушел, он зашел в бар и в том углу сел и сидел, как котенок нашкодивший. Потом взял бутылку пива, выпил и пошел в вашу комнату. Так там и сидит, даже поесть не выходил ни разу. заперся и один сидит». «Может, тебя ждет? Ты уж если что-то посмотри, что он тебе говорить будет. Да если что-то, возьми снова к себе. Пацаненок он еще. Щегол неоперенный. Просто захотел себя бывалым показать, а ты не понял и сразу выгнал. Воспитывать его надо, а не выгонять. Лучше бы по шее врезал, чем выгонять». «Ладно, бармен. Посмотрю, чем он меня встретит. Что скажет, там видно будет». Поужинав и посидев немного, Леший пошел в свою комнату. Подойдя к двери, он специально постоял и слегка пошумел, покашлял, потом открыл дверь и вошел. А когда разглядел, что в комнате что-то не так, аж поплохело слегка. Посреди комнаты на коленях стоял Ленька, поникнув головой, рядом с ним стоял его рюкзак, закрытый и завязанный. с лежащим рядом с ним автоматом. То есть все его вещи были собраны в дорогу. Леший аж испугался немного, сел на стул и спросил. «Ты что это тут устроил? Может, пояснишь мне непонятливому?» «Леший, но ты же сам сказал, чтобы я сваливал от тебя подальше. Вот я и решил, дождусь тебя, попрошу прощения и попрошу оставить меня у себя». Если не согласишься, то все вещи собраны, я сразу уйду и все. Прости, я не подумал утром и брякнул гадость. Я прошу, оставь меня с собой. Я согласен на всё хоть побей меня сейчас, только оставь. Я понял все, что ты хотел мне добра, а я сам все испортил. Поверь еще раз, а? Обещаю не только не говорить про водку, вовсе не буду пить. «Только оставь. Научи меня быть сталкером, как и ты сам. Я же давно искал такого, кто научит меня всему. Сам не знаю, что со мной сегодня случилось. Начал пургу нести настоящую. Прости меня, пожалуйста, а?» Леший сидел и не знал, что ему делать и как себя вести. Потом встал, подошел к пацану, поднял его и прижал слегка к себе. Потом сказал... «Ладно, уболтал. Но учти, еще подобный косяк, и я не буду тебя выгонять, а просто отдеру хорошо ремнем, как когда-то отец меня. Да потом снова заставлю ходить с собой до следующего раза. Понял? Согласен?» «Согласен, леший, согласен. Спасибо тебе за науку, я обещаю, что больше я не стану ничего такого говорить. Пить тоже не буду. Да, а завтра пойдем на армейские склады». А что нам там делать-то? Так тот схрон на милитаре, там у болота, помнишь, я говорил тебе про него? Пойдем его заберем, а то вдруг кто его там найдет. Так, молодой, давай так. Ты есть хочешь? Тогда сейчас дуй к бармену, поесть возьми. Поешь и спать. Доживем до утра, а потом будет видно, что к чему и заскока. Понял? Что там будет утром, еще неизвестно. «Так что доживем до утра, а там посмотрим. Все, дуй в бар ужинать». Так вот и закончился вчера тот день. Ленька счастливый убежал в бар, а Леший даже и не помнил, как он отключился. Видимо, ходка его вымотала полностью. Спал до утра, как убитый. А утром была очень хорошая погода. Парни собрались в ходку. Правда, бармен говорил, что прогноз плохой, Но они все же пошли, не поверив прогнозам. И вот что чуть было не было. Ладно, не погибли, успели добраться. С этой мыслью Леший наконец-то и заснул.